Глава 48. Настоящая сила. Часть 1. Что ж, похоже Антона нету здесь, на территории научного комплекса. А глядя на то, как быстро и в каком количестве охрана сбежалась сюда при первом же его появлении, Олега брали сомнения на этот счет. Либо он сидит тут под стражей как террорист всепланетного уровня, что соответствует реальности, либо... «Он не здесь». «Но тогда где?» Разведя руками в стороны, Олег превратился в призрака. С его скоростью добраться до территории свершения считанные секунды, а затем... Но и здесь все было не так гладко. Кажется, эта территория пока еще принадлежала людям. Во всяком случае, он не заметил здесь живых мертвецов. Но только он воплотился в коридоре здания, И направился к кабинету Щергальского, как кто-то пронесся мимо него в этот же самый кабинет, а затем дверь распахнулась. На пороге стоял вовсе не Щергальский, а другой тип. Кажется, Олег его видел. Он был одним из его помощников. — Ты! — выдохнул. — Как ты вообще посмел сюда явиться? — А что тут, собственно, такого? Олег снял шлем и сурово поглядел на него. Мне нужно поговорить с твоим боссом. Он мертв, придурок! В глазах свершенца плясала ярость. Мертв, как и многие другие, благодаря тебе и твоему дружку. А у меня прямой приказ от высшего начальства считать тебя врагом номер один. Высшее начальство. Котлов. Кажется, он решил, что Олег обманул его и что зомби-апокалипсис и был его изначальным планом. Ну, нельзя сказать, чтобы эта мысль не напрашивалась сама собой. «И что ты мне сделаешь?» – отмахнулся Олег. «Ни одно из ваших мега-орудий не возьмет меня. Не мешай и скажи, где можно найти Антона Денисова. Может, тогда получится все исправить». «Что исправить?» Ну вот и снова он монстр и убийца. Недолго музыка играла. «Ты воскресишь всех, кто умер?» Не в виде зомби, а в виде нормальных живых людей? — И почему ты думаешь, что я на это не способен? — усмехнулся Олег. — Именно это я и собираюсь сделать. — Где Денисов? У вас? — Не знаю. И не желаю знать! — свершенец почти кричал. Остальные стоящие рядом с ним молчали, но тоже сверлили Олега злобными взглядами. — А если бы знал, то... «То ничего бы ему не сказал», – пожал плечами Олег. «Едва ли ты способен ему навредить?» Он развернулся, махнув плащом, и направился прочь из здания. Антон не тут, это чувствовалось по интонации искателя. Третье место, посещенное Олегом, было полностью безлюдным, но вовсе не тихим и не пустым. Подземелье, в котором в свое время укрывался его клан, Было полно зомби, которые с бормотанием шатались по переходам. Вот же, блин, прямо как в тех самых фильмах. Олег воплотился, и все взгляды тут же обернулись на него. Тупые взгляды, лишенные всякого разума, и вместе с тем знакомые. Черт, это они и есть. Непоголовно, но многие из них, члены его клана, Виктор, Макс, другие... «Простите, парни», – пробормотал Олег. «Когда я все поправлю, вы уже не будете меня помнить и считать своим главой. А создам ли я клан по новой, понятия не имею. Я оказался плохим лидером». «Когда ты все поправишь?» – раздалось за спиной. «Значит, твой план оказался успешнее моего». «Антон». Олег правильно сообразил, что именно здесь и может скрываться человек, который теперь для всего мира носит звание злодея номер два. После него самого злодея номер один. «Успешнее?» – кивнул Олег. «А у тебя что вышло?» «У меня вышло все», – невесело отозвался Антон. «Из-под контроля. Даже мне не под силу оказалось создать то, о чем я думал. А последствия ты, я так понимаю, уже видел сам». Я выжил. Меня вряд ли что-то способно взять. Остальные наши... Нет. Треть мира в зомби-апокалипсисе. Остальные две трети сдадутся чуть позже, — кивнул Олег. Сам понимаешь, что я сделаю. Отправишься в прошлое и всех спасешь, — кисло усмехнулся Антон. Но если я все правильно понял, отправишься ты вовсе не на недельку-другую назад. «А дальше?» «Дальше», – подтвердил Олег. «К самому началу, еще до того, как вы обратили на меня внимание». «Рейд, из-за которого Гвины вывозили хабар на двух грузовиках», – Антон поглядел на него. «И на том самом месте, где сейчас огромные врата? Это же не совпадение?» «Конечно, нет. Олег не видел смысла сейчас что-либо скрывать». «Ну и что же там произошло тогда?» – Антон наклонил голову. «Я все равно забуду, так, может, наконец, откроешь правду, а, некромант?» «Нет, кое-что все-таки скрыть стоит». «Долго объяснять», – поморщился Олег. «Важно другое. Все эти жертвы, их не будет». Эпический рейд вниз, ответная резня монстров на улицах Москвы, паутинная чума и это все. Все погибшие не погибнут. И ты можешь это сделать? Антон внимательно глядел на него. Тогда для чего ты здесь? Для чего ты сейчас? Почему еще не исправил будущее? Есть причины, уклончиво ответил Олег. Знаю, знаю. — кивнул Антон. — Ты некромант, а не зомби. Хочешь пополнить армию перед тем, как отправляться? Олег поглядел на него с удивлением. Это его так легко прочитать, или же просто Антон так проницателен? — Что ты на меня смотришь? — пожал плечами Антон. — Я агент с многолетним стажем. А ты, при всей своей силе, не такой уж хитрый интриган. Он прошелся по подземелью. Зомби, словно повинуясь ему, расходились в стороны, даже не пытаясь схватить или укусить. Да и к самому Олегу они потеряли всякий интерес, еще с самого начала их разговора. «Как ты это делаешь?» – уточнил Олег. «А, это? Биохимия собственного тела может многое», – хмыкнул Антон, но прежнего задора в этом смешке уже не было. «Так, пока ты не ушел, я ведь тоже забуду тебя». «Да», – кивнул Олег. «Будете снова меня преследовать, снова работать на ДМК?» «Ну, преследовать недолго. Думаю, я не стану повторять прошлые ошибки». «Но об отставке могу и не мечтать», – вздохнул Антон. «Вот что, Бурнов, хочешь ты или нет, а ты мне должен». «Хочешь, чтобы я взял тебя с собой?» Олег задумался. «Я могу. Кристаллы свершения еще у меня». «Не меня», — поморщился Антон. «Что мне, пережившему все это, делать там? Зачем мне сталкиваться со своим же двойником?» Олег хотел было сказать, что двойники должны раствориться друг в друге, слившись сознанием. Но Антон продолжил. «Все просто». Я напишу записку, сам себе. Такую, чтобы я из прошлого поверил в ее авторство и в то, что там написано. Ты передашь эту записку, вот и все. Ладно, кивнул Олег. Пиши. Я пока займусь пополнением армии. В этой штуке армии не получится, заметил Антон, глядя на появившийся в руке Олега кристалл. Я видел, как в ней эвакуировали людей, когда все только началось. Двадцать человек – предел. У меня их много. Все равно. Антон пожал плечами. Ну, двести штук. Это не армия. Отряд, конечно, мощный, но не более того. Задумавшись над этим вопросом, Олег мысленно потянулся к зомби. «Повернитесь ко мне», – велел он. Зомби повиновались. Занятно. Значит, они все-таки слушаются его команд. На этой планете он мог бы набрать тысячи, если не миллионы мертвецов. Явиться к Владу с таким ресурсом, что может быть лучше. Но как пронести их всех через время и пространство? Олег зажмурил глаза. Система. Показать статус. Вне категорий. Уровень не определен. Ранг не определен. Тоза! Когда он смотрел в последний раз, уровень приближался к трем а ранг был Эй! Правда, это было давно, и Олег ожидал увидеть значительное повышение. А это что значит? Система. Показать список доступных заклинаний. Божественное умение, ты маг, уровень не определен. Да уж. Возможно, если бы он заглядывал сюда почаще, это не было бы сюрпризом. «Показать описание умения?» Ничего уже не понимая, приказал Олег. А затем... «Ну что же?» – зазвучал в его голове знакомый до боли голос. «Наконец-то! А я-то все гадал, когда ты решишься на это?» «Влад?» – Олег дернулся, как от электричества. «Если ты это слышишь, значит, она все-таки разделила нас. Это мой прощальный подарок и одновременно моя же надежда на возвращение», — продолжал владыка. «Запись, черт, но голос...» «Видишь ли, как ты сам давно мог догадаться, вся эта система — лишь костыль. Когда ты учишься ходить...» Тебя ведут по протоптанной дорожке, указывая путь. Ставят ограждения, А когда ты уже научился, то для тебя открыт весь мир. Уровень и ранг не более чем условность. Есть лишь сила. И лишь сила может тебе помочь. Попробуй. Ты маг. А маг – это тот, кто подчиняет себе силу напрямую и сам формирует из нее то, что хочет. Голос замолчал, и Олег остался стоять на месте, не понимая, что произошло и чего ждать дальше. «Ну что же», — вырвал его из задумчивости голос Антона. «Я закончил свою записку. Только не вздумай ее читать. Это не просто текст, а своего рода миметический шифр, который поможет мне вспомнить все, что нужно. Если не хочешь остаток жизни считать себя мной, «Даже не открывай ее!» «Ты такое можешь?» Помотал головой Олег. Слова Влада стоило обдумать. «Я много чего могу», — кивнул Антон. «Но мои способности тут ни при чем. Сознание — закрытая для меня зона. Но я кое-чему научился за годы работы в ДМК». Олег взял в руку сложенную записку и отправил ее в инвентарь. «Итак...» «Теперь ты назад?» Антон поглядел на него. «Или еще куда-то?» «Не... уверен...» У Олега пересохло в горле. «Мне нужно кое-что проверить...»